Глава 33 Уставившись на свои прозрачные руки, я не могла понять, что не так. Я же ожила, разве нет? Обернувшись, увидела вокруг себя знакомые лица. Светлые тени хаотично кружили и хлопали ртами. Только я не понимала их. А ведь раньше я легко улавливала не только их слова, но даже мысли. Так почему же сейчас между нами словно барьер? Может, я все-таки жива? Вокруг все поплыло, как будто реальность смазалась. И снова туман. Вздрогнув, не сразу сообразила, что парю над старым сараем, тем самым, в котором провела последние часы своей жизни. Он не изменился. Черный, облупленный, покосившийся на правый бок. Глянув вниз, неожиданно увидела серую тень отца. Он мельтешил у рассохшейся двери и тщетно пытался ее открыть. Зачем? Мне стало очень любопытно. Я чувствовала, что все это когда-то было. Сейчас распахнется дверь гнилой халупы. Или... Я не помнила этого момента. Вокруг меня, заглядывая в лицо, снова заметались тени. Они безмолвно разговаривали со мной, знать бы, что им нужно. Подлетев ближе, одна из душ ухватила меня за голову со спины и повернула ее в сторону этого злополучного сарая. Смотреть... «Мне нужно там что-то увидеть?» Вглядываясь, я различала взволнованного отца. Его прозрачные руки проходили сквозь засов. Похоже, что у него ничего не выходило. Это чего-то меня испугало. Я рванула была к папе, но вдруг из-за ветхого здания появился мой убийца. Палач. Я не видела его лица, как будто что-то укрывало облик. У несколько долгих мгновений наблюдала за моим папой. А потом, видимо, что-то поняв, он подошел к нему вплотную и легко отодвинул засов. Сделав пару шагов назад, спрятался за стеной, словно не хотел пугать того, кто находился внутри. Память с звоночком отозвалась в моем сознании. «Сестра! Тамали!» Я отчетливее вспоминала, что же случилось здесь несколько лет назад. «Там внутри моя старшая сестра!» Страх сковал душу. Заметавшись, я пыталась высмотреть старую коргу, что готова была положить на алтарь всю нашу семью. Она оказалась у большого камня. Привязывала к туману очередного бедняку, которому не свезло попасть ей в руки. За те дни, что обитала ту тенью, я видела этот обряд не раз. Вернувшись, заметила у сарая и отца, и живую сестренку. Она была плоха и еле передвигалась на четвереньках. Такую боль... Я не испытывала никогда. А еще страх за нее. Из последних сил сестра, накинув иллюзию, уползала в сторону барьера, отделяющего лагерь от тумана. За ней был рванул один из гурон, надзирателей. Но прежде чем он поднял тревогу, мой палачу ухватил его за шею и просто свернул голову. Тамали продолжала ползти, но за ней оставались совсем не собачьи следы. Устремившись туда... Я пыталась как могла скрыть их. Все, что меня сейчас волновало, — это жизнь родного человека. Лестра, услышав свое имя, вынурнула из сна, словно из вязкого омута, на меня в упор смотрел вьюга. Ты разговаривала, будто бредила. Проморгавшись, я взглянула на небо, затянутое туманом. Уже утро? Да. Мужчина кивнул. Тебе что-то снилось? «Да, лагерь Гурон и... мой убийца». Услышав эти слова, Вьюга резко поднялся и отошел в сторону. «Что ты?» Я опять не понимала его, будто ужаленной. Это окончательно испортило и без того поганое после сна настроение. «Ничего», — сухо отозвался он. «Я рыбу поймал. Сейчас приготовлю поесть». «Поймал?» — удивилась я. «Сам? Но как?» Руками. «Ого! Да ты просто сокровище, а не мужчина!» Я попыталась разрядить обстановку. Не нравился мне его зажатый сухой тон. «Хватит!» Рявкнул он и, вскочив, стремительно пошел в сторону леса. Его мощная фигура словно растаяла в тумане. Открыв было рот, я пожала плечами. «Да что с ним с утра?» «Так хотелось в этот момент догнать его и как следует приложиться по голове чем тяжелым». чтобы у него мысли встали на место. Эти перепады его настроения начинали люто раздражать. Сделав глубокий вдох, я приказала себе успокоиться. Поджав под себя ноги, отметила, что моя магия делает свое дело. Все царапины поджили, и стопы выглядели здоровыми. Но все равно их нужно будет плотно завернуть в ткань. Разгуливать по лесу босиком – это мука. Обернувшись на туман... Какое-то время все ждала возвращения в югу, но его видно не было. Нервно прикусив губу, поднялась и нехотя пошла к воде. Я еще помнила, какие сюрпризы в ней могут скрываться. Намочив тряпку, обтерла лицо и шею. А в югу все не возвращался. Мне было не по себе. Я так сильно привязалась к этому северянину, что уже и не мыслила своего существования без него. Вернувшись к костру, Уселась на плащ и принялась миренно ждать, пока его отпустит, и он вернется готовить завтрак. Большая рыбина составила мне компанию, вьюга уже разделал ее и приготовил к жарке. А время шло. В животе забурчало. Я снова глянула на разложенные сырые куски. На пару мгновений даже стало стыдно. «Что, я безрукая, что ли? Не могу накормить своего мужчину. Сижу и жду, когда мне все готовенькое преподнесут». Вьюга для меня уже столько сделал, а я и рыбу поджарить не могу. Взяв приготовленную палку, я принялась нанизывать на нее кусочки. Но эта дурацкая рыба оказалась не так проста. Она постоянно норовила выскользнуть из моих рук. Пару раз куски падали, и мне приходилось бегать к реке и мыть их. Кое-как продев на палку три из шести измоченных ломтика, я пристроила ее сбоку к огню. Меня разбирал псих, я никогда не готовила на огне. Да, я и на печи, чего скрывать, не особо кошеварила часто. Но сейчас я вдруг узнала о себе кое-что новое. Я совершенная косоручка. Я испортила все. И как в довершение моей провалившейся попытки справиться с завтраком, загорелась эта палка с рыбой. Куски подгорели, а внутри остались сырыми. Это выбило меня из колеи. Скинув все на деревяшку, я позорно разревелась. Еще бы в Юго не психовал. Кому вот такая хозяйка нужна? Меня наконец-то прорвало. Все это рыба. Она оказалась последней каплей, и моя стойкость пошатнулась и дала трещину. Я рыдала над этой дощечкой, понимая, что это не выход, что нужно довести дело до конца. При этом я осознавала, что веду себя как полная дурочка. Но ничего не могла поделать. Я разочаровалась сама в себе. «Лестра» из тумана выскочил в югу и понесся ко мне. «Что? Что случилось? Кто-то напал? Ну что? Не плачь, отвечай же!» «Рыба», — выдохнула я. «Что с ней? Ну что ты плачешь?» Обняв, он прижал к своей груди и уткнулся носом в мою макушку. Его руки лихорадочно шарили по моему телу. Он ощупывал руки, ноги, и, кажется, его самого немного трясло. «Лестра» «Что с рыбой? Что?» «Я не смогла ее пожарить», — призналась я. «Такая вот никчемная хозяйка. Никому такая не нужна. Даже ты отказываешься от меня». «Правильно, Абертон говорит. Такую, как я, и врагу не подсунешь». Мужчина замер. Его руки остановились на моих бедрах. Тишину нарушил его громкий вздох облегчения. «Я этому Амбертону при встрече язык в горло вобью, чтобы не смел про тебя такое говорить». «Нет, прав он. Хлюпая носом, я заступилась за родственника. Даже эту рыбу пожарить не смогла. Она на палку не надевается. Она... я безнадежная». «Это такая глупость красивая моя». Стиснув меня в объятиях, вьюго осыпал поцелуями мое лицо. «Все это такая ерунда». Не выпуская меня из объятий, северянин быстро завернул кусочки рыбы в широкие листья, на которые я даже внимания не обратила, а после, проткнув их палочками, чтобы не раскрывались, разложил у огня. «Я все делала не так», — сокрушенно пробормотала я. «Главное, что ты старалась для меня», — тихонько ответил северянин. «Это бесценно, Лестра. Твоя забота бесценна. Прости». Я повел себя глупо. Больше этого не повторится.